Проклятие! – выругался я, распорол штанину сыщика и начал забинтовывать рану. Что с ногой? – спросил Томас, приподнимаясь на локтях. Пуля прошла на вылет, сообщила помогавшая мне Елизавета Мария. Кость не задета. А в этот момент диск пулемета опустил и гвардейцы отодвинулись от угла, а Уильям Грейс метнул в отяжимых сразу две гранаты и скомандовал. Уходим. Слаженно зажгнулись зажигательные снаряды, и под прикрытием огненных стен и ядовитого белого дыма мы побежали вдоль каменного забора к пролому, оставленному врезавшимся в него на полном ходу паровым грузовиком. Прорваться на территорию дворцового комплекса многотонному монстру не удалось, но от удара одна из секций обвалилась, открыв путь внутрь. Меня с Елизаветой Марии Пришлось тащить Томаса на себе, иначе сыщик рисковал безнадежно отстать, по брусчатке за нами протянулся кровавый след. «Осторожно, не коснитесь проводов, они под напряжением», — предупредил Уильям Грейс, первым карабкаясь по куче камней. Подоткнувший юбку Фрейлина полезл следом, а гвардеец закинул на плечо пулемет Льюиса, дожидаясь нас, и в этот момент что-то резко прошуршало в воздухе. и грудная клетка бойца возорвалась алыми обрывками легких и белым крошевом ребер. Разорванный надувая парень отлетел метров на пять и рухнул на тротуар, а из тумана соседней улицы соткалась размытая фигура человека в долинном плаще. Под глубоким капюшоном разгорелось призрачное сияние, и к нам устремился очередной магический заряд. Мы с укубом рывком столкнули Томаса за кузов. уткнувшегося в забор гуслевика. Ее заклинание просто вырвело один из его бортов и зашвырнуло на территорию дворцового комплекса. Быстрее! крикнул лейтенант, протягивая нам руки с груды обломков. Он втянул к себе раненого сыщика, а мы с Елизаветой Марии перебрались через завал самостоятельно. И в тот же миг в погоню ринулся призрак. поврежденная электрическая защита не смогла удержать инфернальную тварь, но проскользывая между сыпавшими искрами, обрывками проводов, та растеряла большую часть своей материальности. Круто навившаяся на месте Елизавета Мария легко перерубила подустарнее создание взмахом сабли. Колено окрасил призрака, будто облочка пыли, и пылью прогоревшие в воздухе призрак и развеялся, только был и уже его не стало. Быстрее! Поторопил нас Уильям Грейс. Обхватив Томаса, я потащил его вслед за лейтенантом по газону с черной ломкой травой. Все деревья в парке погибли, лишь у дальнего замка с аккуратными башенками и еще зеленела листва. Но в той стороне звучала ожесточенная стрельба, которую время от времени перекрывали разрывы гранат и артиллерийских снарядов. Пусть защита и не пропускала демона в заграду. Ведомые ими одержимые сумели закрепиться на территории дворца и взяли его в осаду. К счастью, Уильям Грейс не намеревался прорываться к принцессе с боем. Возавалив на плечо ленимед, он поспешил через мертвый сад к замощенной гранитными плитами площадке, на которую выходили распахнутые ворота пустых каретных сараев. Дальше вдоль города протянулся длинный административный корпус. Туда-то мы и направлялись. Лейтенант первым сбежал на боковое крыльцо, собственным ключом от перворезной замок, и без промедления сиганул через ограждение. Как только толчок изнутри с грохотом распахнул входную дверь. На улицу вывалились два одержимых с пылавшими мрачным огнем преисподней глазами и залитыми кровью лицами. Они неожиданно резво бросились вниз по лестнице, Но я встретил их длинной очередью изметателя Гаусса, метя по ногам, а подступившая сбоку Елизавета Мария, двумя выверенными ударами обезглавила потерявших подвижность мертвецов. В крови она при этом перепачкалась просто до ушей, но была счастлива, словно ребенок в кондитерской лавке. Фраерина смотрел на нее с недоумением и изумлением и немного даже с опаской. Архакулы чрезвычайно восприимчивы к потустороннему, и оставалось лишь молиться, чтобы она не распознала истинную сущность Елизаветы Марии. Ситуацию спас Уильям Грейс. За мной, скомандовал лейтенант, и первым скрылся в здании. Форейлина побежала следом, а Сукуб замахало процессию саблей в руке. Поэтому раненого сыщика волочь на себе пришлось мне одному. Поднять его на третий этаж оказалось совсем не просто. Под конец я окончательно вызомк и едва переставлял от усталости ноги. Лестница привела нас в длинный коридор, который тянулся через весь корпус, и прямо у входа с лестничной клетки мы наткнулись на изуродованное тело, распростертое на размалеванном крови полу. Покойник был сиятельным. Я прекрасно различил бесцветную серость его распахнутых глаз. Шагнувшая в обход мертвой Софриллы, она вдруг вскрикнула и зажала ладонями голову. «Да、там что-то есть, простонала она, указывая на разгоравшееся в дальнем конце коридора призрачное белое свечение. А в следующий миг инфернальная сущность, искажая своим противоестественным присутствием само пространство, ринулась в атаку. Распахивались и слетали спицы двери. Взрывались под потолком электрические лампы, срывалась со стен штукатурка, лесом деревяшек вставал паркетный пол. Неразличимый в полумраке коридора демон нёсся, всё набирая и набирая скорость. И я потянул из-под сумки зажигательную гранату. На меня опередил Уильям Грейс. Он выступил вперёд, выставил перед собой ленимёт и запустил пневматический метатель. Довузубец понесся по коридору, и катушка бешено загудела, выпуская протянувшийся за ним провод. Мик спустя острога угодила во что-то невидимое и зависла в воздухе. И он начал относить обратно, но с секундной задержкой между зубьями сверкнула ослепительная дуга электрического разряда, и демоническая сущность развелилась без следа. Только промчался по коридору порыв задхлова воздуха. Электричество в очередной раз оказалось сильнее магии. «Бегите!» — крикнул Уильям, сматывая провод. «Брось!» — посоветовала я. «Заряды еще много!» — ответил лейтенант. «Бегите! Я догоню!» И мы побежали и пробежали весь корпус насквозь, а там вывалились на длинную крытую галерею, протянувшуюся к соседнему строению. тому самому замку с башенками, малому императорскому дворцу. Целых окон в галерее почти не осталось, а местами в стенах зияли сквозные пробоины. И немудрено, внизу шел бой, щелкали винтовочные выстрелы и гремели взрывы гранат. Нагнавший нас Уильям Грейс выступил вперед и закричал. «Это лейтенант Грейс, не отстреляйте! Пропустите!» Немедленно скомандовали запереградивший проход баррикадой. Уильям, быстрее! Оборонявший дворец гвардейцы отодвинули поваленный на бок засыпной сейф и убрали направленный в нашу сторону крупнокалиберный гатлинг, позволяя протиснуться в образовавшуюся щель. У вас раненый? встревожился совершенно седой сухопарый господин в мундире капитана лей гвардии с непаузтаву расстегнутым воротничком. Насилки? Быстро. Томаса Смита немедленно уложили на насилке, но нести их пришлось мне и Грейсу. Никого из гвардейцев спаста капитан снимать не стал. Ее высочество сообщила о вашем прибытии, сказал он, оглядев нашу компанию. И только речь шла о некоем транспорте. Увы, помрачнел лейтенант. Наш броневик подбили на дворцовой площади. Капитан лишь досадливо крякнул. Не став пустуюсь сокрушаться об утраченной возможности, покину и дворец. Полагаю, посидел он совсем не так давно. Изнутри дворец больше напоминал осажденную крепость. У оконных проемов дежурили вооруженные электрическими разрядниками и метательными гауссогвардейцы. Уцелевшие слуги тоже были заняты делом: одни набивали пулеметные ленты, другие передвигали массивную мебель. устраивая дополнительные баррикады. Дело нашлось для каждого, иначе паники было не избежать. Вскоре коридор вывел нас к центральной лестнице, где гвардейцы оборудовали сразу несколько огневых точек. И неспроста, главный вход вне всякого сомнения был самым слабым местом обороны. Каменные стены в полтора-два метра толщиной. Одержимым было не пробить, а вот снести входные двери им умения хватило. В глаза бросился заваленный мертвыми телами нижний зал. Показалось даже, что некоторые из одержимых еще шевелятся, но специально присматриваться я не стал. И без того замутило. По центральной лестнице мы поднялись на два этажа и занесли насилки в гостиную с перепуганными фрейлинами. К раненому сыщику бросились сразу три лейт-медика, и со спокойной душой я оставил Томаса на их попечении. Елизавету Марию тоже поначалу приняли за раненую, и сиятельная оракул повела ее в уборную смывать с лица и рук засохшую кровь. — Ее высочество ожидает вас, лейтенант! — объявил седой капитан, застегивая воротничок и перевел взгляд на меня, словно мысленно сверялся с полученным описанием. И вас тоже. Одну минуту, замешкался лейтенант, кинул к стене пневматический метатель и рюкзак с электрической банкой линемета, и, встав у зеркала, принялся лихорадочно приглаживать расчески растрепавшиеся волосы. Лейтенант повысил голос капитан Рейбгварди. Ее величество ожидает вас немедленно. Да-да, уже иду. Сдаб гвардейцем на входе в личный покои принцессы оружие, мы прошли в просторную залу и почтительно остановились на пороге, ожидая, когда замерший его к нас мощным биноклем в руках наследница престола соизволит обратить на нас свое внимание. Невысокая, бледная, с хрупкой мальчишеской фигурой и темными мешками под лучистыми глазами принцесса производила впечатление человека крайней болезненного. От того, кто месяц пролежал в коме, ожидать иного и не приходилось, но все же в просторной комнате с высоченными потолками она попросту терялась. Капитан, проверьте посты, распорядилась коронная принцесса Анна, и голос ее оказался неожиданно выластным и сильным, как если бы не исходил из столь чудошного тела. Седой капитан пожал губы, но повиновался и покинул комнату. И немедленно щелкнул за спиной возведенный курок пистолета, пронесенного внутрь лейтенантом. Что такое, Уильям? потребовала объяснений принцессы. Он нам больше не нужен, ответил Грей столь просто, словно речь шла о пришедшем в негодность инструменте. Я не стал оборачиваться, лишь приподнял правую руку и рассмеялся. Вы в самом деле поверили в байку о сердце в обратне, лейтенант? Но、ну, право слово, нельзя же быть таким наивным. Стоило мне только переступить порог пропавшей медикаментами комнаты, и в ушах сразу зазвучал назойливый стук сердца, не когда моего, а теперь бьющегося в груди принцессы, и оказалось чрезвычайно просто представить, как пальцы охватывают его и слегка сжимают. Я стиснул кулак, и принцесса Анна охнула. Ухватилась за стол с батареей разноцветных пузырьков, но даже так не удержалась на наверх и сползла на пол. Уильям Грейс бросился к наследнице престола, приподнял ее голову с ковра и наставил на меня пистолет. Прикроти, прорвал он. Прикроти немедленно. Я разжал пальцы и принцесса хрипло задышала. Это подло, укорила она меня, когда с помощью лейтенанта. Перебралась на кровать и положила голову на подушку. Подла, вырезать сердцкую зано, парировал я. Заложил руки за спину и прошелся по роскошному персидскому ковру, разглядывая развешенные на стенах пейзажи известных мастеров, в основном бескрайней степи. Некоторые были прописаны столь детально, что казались окнами в иные миры, но, увы, таковыми не являлись простые картины. Только и всего. Не я принимало решение, ответила принцесса после недолгой заминки. А гвардейцам приказывали застрелить меня тоже не вы. Вы ни причем, просто в окружении моральные уроды подобрались. Принцесса взглянула на лейтенанта, который продолжал удерживать меня на прицеле пистолета, и очень тихо и спокойно, но так, что побежали мурашки по коже, спросила: это правда? Уильям, это было необходимо, спокойно ответил тот. Я встревать в их разговор не стал, взялся за столовинок и подошел к окну, желая узнать, что именно там заинтересовала принцессу. Вид из апартаментов наследницы престола открывался на старый город, за ним маячала Кальвария, и я даже разглядел на вершине холма железную вышку. Но, куда бы я ни смотрел, взгляд неминуемо возвращался к дворцовой площади, точнее, к небу над ней. Облака там, как и раньше, закручивались перевернутой воронкой, в глубине которой продолжало мерцать зловещее сияние преисподней. Расстрел жрецов ничего не изменил. Сердце стиснуло испуг, и я поспешил отступить от окна вглубь комнаты. — Ну, ваше высочество. Обратился я к принцессе, с лица которой потихоньку сходила бледность. Вы уже решили, кто виноват и что нам теперь с этим делать? По большему уважения, прорычал Уильям Грейс. Пистолет он в кобуру так и не убрал, но ты к этим в меня перестал. Кузен, мы с вами в одной западня. Напомнила принцесса, прожигая меня взглядом сияющими глаз. И что за жуткий фокус вы сейчас устроили? — Мое сердце. Считайте, что получили его в аренду. И закроем эту тему до лучших времен. — Нет, позвольте, — начал вновь кипятиться лейтенант. Но принцесса немедленно его оборвала. — Оставим пока эту тему, — приказала она, тяжело поднялась с кровати и подошла к столу, чтобы выпить какую-то микстуру. Я деликатно отвернулся, но краем глаза продолжил следить за лейтенантом, который после долгих колебаний все же убрал пистолет в кабуру. — Кузен, что скажете о нашем положении? — спросила кронпринцесса Анна, запив пилюлю несколькими глотками минеральной воды. — В приличном обществе таких слов произносить не принято. Невесело пошутил я и вздрогнул, когда частой дробью простучала близкая пулеметная очередь. Несколько секунд продолжалась беспорядочная стрельба и звенели от разрыва гранат стекла, и все это время беспrestанно мигала электрическая лампочка ночника. А стоило лишь утихнуть перестрелке, и она вновь загорелась ровным и резким светом. Не бойтесь, кузен, улыбнулась принцесса. Защита продержится еще несколько дней, а одержимых сдерживает гвардейцы. Я мог бы сказать, что не боюсь, но отрицать очевидное не стал. Я боялся и не видел никакого смысла это обстоятельство скрывать. Для меня страх не являлся чем-то постыдным. С самого рождения он был частью меня. Невозможно прорваться обратно в город, произнёс лейтенант, глядя себе по ноги. Мы лишь чудом пробились через магический туман. мощности ручных разрядников на обратный путь не хватит. Я бы мог сказать, почему милостями лишились броневика, но напоминать об этом не стал и спросил: телефонная связь еще работает? С перебоями, ответила кронпринцесса Анна. А что? В Редингто бросили бомбу, он ранен, возможно? Нет, покачала головой кузина. Ничего не изменилось. Мне обещают подготовить специальный дирижабль, но точных сроков не называют. Я этому не верю. Уверен, в ближайшее время будет официально объявлено о вашей гибели. Подлил масла в огонь Уильям Грейс. Я не видел смысла строить подобные предположения и перешел сразу к сути вопроса. Ваше высочество, насколько именно хватит заряда батарей защиты дворца? На два-три дня, предположил принцесса. А что? Сбежать мы не можем, защиты на долг не хватит, на помощь рассчитывать не приходится. Перечислил я и усмехнулся. Ничего не упустил. Ближе к делу потребовал волком смотревший на меня Уильям Грейс. И я ввязываться с ним в перепалку не стал и спросил у принцессы. Что вам известно о защите от преисподней, Ваше Высочество? Не дворца, но всей империи. Кронпринцесса Анна зябко поежилась и предположила. Она как-то связана с электромагнитным излучением, и я не вникала в такие подробности. Все верно, дело именно в этом, подтвердил я. И где-то во дворце установлен передатчик, который создает помехи и лишает эту защиту эффективности. Вероятно, его подключили по приказу регента. Не можем. Единственный выход — полностью обесточить сеть. И это лишит дворец всякой защиты, — вскинулась принцесса. Как только помехи пропадут, излучение передатчиков все благого электричества изгонит демонов и развеет магию. Нам останется лишь перебить одержимых. Но постоите, — нахмурилась кузина. Как только закончится заряд батарей, чужой передатчик перестанет вставить помехи, мы можем просто подождать. Подозреваю, излучателю для нормальной работы нужен не столь сильный заряд, как в защите дворца, вздохнул я. Она отключится много раньше. Уильям, а что скажешь ты? Обратилась тогда кронпринцесса Анна к лейтенанту. Грейс на миг замялся, но переселил себя и ответил с военной прямотой. — Не стоит недооценивать заговорщиков. Они вполне могут добраться до оставшихся передатчиков всеблагого электричества и уничтожить их. Тогда нас ничто уже не спасет. Принцесса покачала головой. — Я не могу отдать приказ отключить резервные батареи. Меня попросту сочтут сумасшедшей, — заявила она. Нервно сжимая кулаки. Это наша единственная защита от враждебной магии. Нельзя лишать людей надежды. Тогда мы сделаем это сами, – объявил Уильям Грейс. Вдвоем? Лейтенант с сомнением посмотрел на меня и покривился. Справлюсь и один. Нет, – отрезала кронпринцесса Анна. Это слишком опасно. Придется спускаться в подвал. А у нас нет сведений, что там сейчас происходит. Вы пойдете вдвоем. Как скажете, ваше высочество. Легко сдался Уильям Грейс. Кузен, можете на меня рассчитывать. Тогда отправляйтесь немедленно, распорядилась принцесса, и пригласите ко мне ваших спутников. Я хочу с ними познакомиться. Мы покинули апартаменты наследницы престола. И пока Уильям Грейс ворал капитану об инспекции резервного источника питания, у меня было время оглядеться по сторонам, что удивило больше всего: ни среди фрейвин, ни среди гвардейцев не оказалось ни одного сиятельного. Неужели в самом деле всех сиятельных вычистили из дворца? Идем, позвал меня Грейс, закинув на плечо ремень метателя Гаусса. А как же ленимёт? Ткнул я наском ботинке брошенный к стене рюкзак с электрической батареей. Не думаю, что у него возникнет нужда. Защита пока еще действует. Действует. Кивнул я, но под сумок с гранатами с собой прихватить не забыл.